Глава двадцать девятая. Клара. Дозира. Это имя не выходит у меня из головы. Вернувшись в свою комнату, я забираюсь в постель к спящим каменным троллятам и долгое время лежу без сна, повторяя про себя это имя снова и снова. Дозира, Дозира, Дозира. Теперь все понятно. Неудивительно, что Ладерхал меня так ненавидит. Я виновата в смерти его жены, с которой он был связан с судьбой, а значит, косвенно виновата и в том, что он умирает. Понятно, почему и принц меня ненавидит. Несмотря на слова Нел, я уверена в том, что он ненавидит именно меня и винит меня в смерти своей матери. Глядя на меня, он видит убийцу совершившего неумышленное убийство, но... Я крепко зажмуриваюсь, но не могу остановить поток мыслей в сознании. Я создала Рейфа, убила человека, возможно, даже ни одного. Кто знает, сколько народу пострадало из-за моей ошибки. Вот откуда пятнадцатилетний срок обязательств на службе в Эллетрии. Нахмурившись, я сажусь в постели и судорожно сжимаю пальцами одеяло. Маленькие острые коленки сис впиваются в мое бедро. Мягко отодвинув ее, я выскальзываю из постели и иду к окну. Отдернув занавеску, слепо смотрю на раскинувшийся внизу город. В голове сумбур. 15 лет. 15 лет. Почему такой короткий срок?» В Аурелисе есть должники со сроками вдвое и втрое больше, и ни один из них не создал рейфа. Почему мой срок короче? Меня должны были наказать лет на пятьдесят, не меньше. Нет, все-таки не все мне понятно. Чего-то я еще не знаю. В конце концов, меня одолевает усталость. Я возвращаюсь в постель, забираюсь под одеяло и рядом с ИС. Погружаюсь в сон без сновидений. В этом сне мне кажется, что я продолжаю видеть комнату сквозь полуприкрытые веки. Взгляд блуждает по ней, замечая окутывающую мебель странную сизую дымку. В ней чувствуется энергия, и она движется, как клубящийся дым, и в углу у шкафа на границе зрения стоит «Ты же знаешь» что он любит тебя. Я шевелю губами, пытаясь ответить, но я сплю и не могу произнести ни звука, поэтому отвечаю сердцем. Это ты? Да. Что ты здесь делаешь? Жду тебя. Почему? Потому что ты должна знать, должна понять. Тень смещается, в ней что-то есть, маленькое и темные. Выходи, говорю я. Выходи, чтобы я тебя видела. Из тени выходит фигура, иссохшая, сгорбленная, с опущенной головой. Покажи лицо. Голова начинает медленно подниматься, волосы спадают назад и Что это значит? Злобный вопль впивается в мозг, пробуждая меня. Я резко сажусь. В груди бухает сердце, мир вокруг полон движений, шума и хаоса. Харторка-шар! Пышная, бледнокожая женщина запрыгивает на мою кровать и хватает одного из тролят за ногу. Она скидывает его на пол и нацеливается на второго мальчишку, но тот оказывается быстрее. Он отпрыгивает к столбику кровати и карабкается по нему вверх с проворностью белки чего я совершенно не ожидала от приземистого и на вид неповоротливого каменистого существа. «Кор-кор-кор!» В глазах, наконец, проясняется, и в пышнотелой женщине я узнаю лир. Не догнав тролёнка, она разворачивается и хватает сиз за волосы. Девочка визжит, извивается, брыкается, царапается и клацает зубами. Трое братьев с криками бросаются на Лир. Один спрыгивает со столбика кровати ей на спину, а другие двое вцепляются в ее ноги. Словно не замечая их, Лир соскакивает с кровати и тащит за собой троллят к двери, держа в руке вырывающуюся сись «Стой!» — я откидываю одеяло и чуть не падаю с постели. Спешно выпрямившись, смахиваю с лица волосы и кричу, «Прекрати все это немедленно!» Лир замирает. Она держит Сис в добром футе от пола, и та дергается и болтается, шипя, как разъяренная кошка. «Поставь ее на пол!» — рычу я. «Госпожа!» — Лир мотает головой, таращась на меня округлившимися глазами. «Это вредители! Их нельзя здесь держать!» «Плевать мне на это!» Я зла и давненько уже так сильно не злилась. Скрестив руки на груди, я встречаю ошалелый взгляд Лир тяжелым взором. «Мне плевать на то, кем ты их считаешь, и что там про них говорит принц или кто-либо еще. Я хочу, чтобы они были здесь. Ты меня поняла?» Мальчики один за другим отпускают Лир. Калькс падает с ее спины, Хар и Диг перестают держать ее за ноги. Все трое подбегают ко мне и, цепляясь за ночную сорочку, прячут за мной свои громоздкие тела. Лир возмущенно сжимает челюсти и кулаки, но ставит сис на пол. Малышка мстительно пинает ее по ногам. Согнувшись пополам, Лир рявкает. Гултакук! Не обязательно знать язык, чтобы распознать ругательство. Молниеносно выбросив ладонь, Лир снова хватает Сис за волосы и, подняв воздух, держит на уровне вытянутые руки. Не мне решать, где им быть, госпожа! говорит троллиха, яростно встряхнув Сис. Это приказ принца. Его и убеждайте. Принц приказал тебе служить мне. «Разве не так?» «Так, но и я приказываю тебе поставить этого ребенка на пол и принести завтрак для всех. Ты меня слышала? Для всех!» Лир гневно хмурит брови. «Принцу это не понравится!» «А это уж мое дело, а не твое!» «Мы какое-то время сверлим друг друга взглядами в молчаливой битве». В конечном итоге Лир разжимает пальцы, и сис падает на пол. Пискнув, девочка бросается ко мне и чуть не опрокидывает, обняв руками за ноги. Лир разворачивается на каблуках, разгневанно топает к двери и громко хлопает ею. Наверное, за завтраком пошла. Меня обдает волной восторга. Я никогда еще не ощущала себя такой властной, «И требовательный!» Я смотрю в лица улыбающихся троллят, и они тут же заходятся хором «Мар! Мар! Мар!» «Достаточно!» — прерываю я гомон наставительным материнским тоном. «Если останетесь здесь, придется вести себя прилично и мыться. Вам придется привыкнуть к водным процедурам, но не сейчас». Добавляю я, слыша бьющие вдалеке колокола. Пять ударов эхом разносятся по каменным коридорам. Сидите здесь тихо, постарайтесь не озорничать и не привлекать внимания принца. Во всяком случае, до тех пор, пока я не переговорю с ним. Тролята шумно совсем соглашаются. Я высвобождаюсь из их рук, беру свою рабочую одежду, и ухожу в ванную привести себя в порядок и приготовиться к новому дню. Дети сидят по ту сторону двери, болтая и время от времени пытаясь открыть замок. Встав перед зеркалом, я делаю несколько долгих успокаивающих вдохов. К тому, чтобы неожиданно стать матерью четырех тральчат, я уж точно не была готова. Но я с этим, несомненно, справлюсь. Мне кажется, это правильным поступком, хорошим и добрым, возможно, искупающим хоть часть моих грехов. Я быстро одеваюсь, заплетаю волосы в косу и заворачиваю ее в пучок у основания шеи. Несмотря на беспокойную ночь, я чувствую удивительную бодрость. Хотя бы теперь я знаю, почему стала должницей. И это знание — само по себе сила. Не знаю, как воспользуюсь ею, поэтому пока просто буду держаться за нее. Я закалываю пучок последней булавкой и посылаю своему отражению в зеркале уверенную улыбку. Я смело встречусь со всем, что не предложит мне сегодняшний день, жуткими библиотечными задачками, эмоциональными качелями от принца, новыми открытиями о своем прошлом, с чем угодно и я одержу победу. Да прибудут со мной семь богов. Меня настораживает наступившая вдруг тишина. Нахмурившись, я подхожу к двери ванной, приоткрываю ее и выглядываю в комнату. Она пуста, троллят нет. Калькс, Хар, Дик, Сис, Я ищу их под кроватью и в шкафу. Даже возвращаюсь в ванную и заглядываю в ванну из-за зеркала. Никого. Дети исчезли, как сон. Я стою посреди комнаты, озирая огромное пустое пространство, и обуревавший меня всего секундами ранее энтузиазм тает. Впрочем, чего я ожидала? Что четверо непоседливых малышей будут тихо сидеть в комнате целый день? Разве это жизнь? Да не лучше вернуться в город к себе подобным. Смелые речи перед Лир — это одно, а забота о детях, совершенно неизвестного мне вида, — другое. Лира еще не вернулась завтраком, и я не хочу ее ждать, поэтому выхожу из комнаты и прикрываю за собой дверь. Никто не пришел этим утром проводить меня в библиотеку, и я сама направляюсь туда, повторяя путь, по которому прошла ночью. И только я прохожу сквозь здоровенные двери в библиотеку, как мимо проносится Микаэль. «Доброе утро!» — кричит он, чуть не сбивая меня с ног. Я спешно отскакиваю назад. Из топки книг, что несет Микаэль, с глухим стуком падают на пол три экземпляра. «Ой, простите!» — восклицаю я и наклоняюсь за книгами. Ни в одной из них я не ощущаю признаков жизни или злой энергии. Полагаю, рейфы в них не заключены. Хлопотный день, — спрашиваю я, оглядывая охапку книг Микаэля. «Всегда», — широко улыбается он, — «положите их сверху. Я лучше помогу вам их донести». В таком случае вперед, мисс Дарлингтон. Этим утром мне очень даже пригодятся лишние руки. Я послушно подстраиваюсь под легкий шаг Микаэля. Он направляется к ближайшему книжному лифту. Мне их показывала Нелл в мой первый день в Веспре. По пути я бросаю взгляд на стол, за которым занималась последние пару дней. Принца не видно. Сегодня принца не будет. Наши взгляды встречаются, и Микаэль ухмыляется из-за стопки книг. Он сообщил об этом ранее, Сказал, что занят другими делами. Не знаю уж там, какими. Вы можете поработать сегодня со мной и набраться у меня великой мудрости. Микаэль поигрывает правями. Мудрости, значит, улыбаюсь я, и на тяжелом сердце становится легко. И насколько же вы мудры, мистер Силвери? о «Я не просто мудр, я премудр!» Микаэль кладет книги в уже переполненный лифт. «Правда, для нашего сегодняшнего занятия особой мудрости не требуется. Мы составляем перечень книг. Те, что ты видишь перед собой, необходимо расставить по местам». Я оглядываю лифт, заставленный дюжиной стопок книг разных форм и размеров, грозящих разъехаться в разные стороны. Ощущение, что они кем-то заняты, нет, но все равно в небольшом пространстве лифта сосредоточено слишком много силы. «С радостью помогу», — говорю я. «Мне все равно нужно запомнить, где что стоит». По сравнению с последними двумя днями каталогизация книг — приятная передышка. «Отлично!» Микаэли, приглашающий машет рукой. Запрыгивайте на борт. Так будет быстрее, и ножками не придется идти. У меня округляются глаза. Нел ясно дала понять, что книжный лифт не предназначен для перевозки людей. К тому же меня не особо радует идея втискиваться в маленькую клеть, висящую над пропастью цитадели. А он выдержит мой вес? Опасливо отшагиваю я от лифта. Микаэль улыбается от уха до уха. Вес такой пташки, как вы, не идет ни в какое сравнение с весом того количества книг, которыми забивает лифты Андреас. Все будет хорошо, можете мне поверить. Я поджимаю пересохшие губы, но мне не хочется, чтобы Микаэль считал меня трусихой. Кевнув, я залезаю в лифт. Клетка кренится, и я торопливо усаживаюсь в центре. В окружении книжных стопок еще сильнее ощущается исходящая от них сила. Мощная и полная жизни, Человеческая магия. Микаэль вращает рычаг, и лифт короткими рывками опускается вниз. Подавив испуганный вскрик, я борюсь с желанием зажмуриться, хотя саму пропасть я за книгами не вижу зато прекрасно ощущаю что болтаюсь над ней о во имя семи богов почему я не послушалась неэл однако спуск проходит без приключений я достигаю третьего этажа в целости и сохранности выбравшись из лифта задираю голову чтобы глянуть на первый этаж на меня сверху смотрит лицо микаэля вы в порядке Мисс Дарлингтон, в полном порядке. Надеюсь, он не слышит дрожь в моем голосе. Прекрасно. Спущусь в мгновение ока. К моему ужасу, Микаэль вдруг хватается за тросы, которые держат лифт, и повисает над жутким обрывом. Абсолютно ничем не защищенный, он скользит по тросам вниз, перебирая руками, Я ахнуть не успеваю, как Микаэль уже спрыгивает на решетчатую крышу лифта. В следующий миг он, перелезает через перила на лестнице, и оказывается подле меня, и смеется, глянув на мое шокированное лицо. «Я здесь вырос. Забыли?» — подмигивает мне Микаэль, Знаком со всеми приемчиками, что тут в ходу. Мы перегружаем книги из лифта на тележку, после чего я провожу несколько относительно приятных часов в обществе Микаэля, показывающего мне, откуда эти книги взяты. Почти все книги со второго и третьего этажей. Можно даже представить, что я вновь работаю в библиотеке Аурелиса с книгами, которые не будут пытаться меня убить, а хоть чуточку бдительность». Время от времени я чувствую давящую энергию рейфов, поднимающуюся с нижних этажей, но шуточки и смех Микаэля быстро рассеивают неприятные ощущения. Похоже, его ничуть не беспокоит такая близость с худшими кошмарами человечества. Его расслабленность вселяет в меня уверенность, и я ненадолго забываю, где нахожусь и за что попала сюда. После двенадцати ударов колокола Нейл зовет нас на обед. Мы с Микаэлем присоединяемся к ней и Андреасу на первом этаже, чтобы перекусить хлебом с сыром и холодным соленым мясом. Что это за блюдо, мне неизвестно. Нейл бронит Микаэля за использование книжного лифта в качестве персонального. Почтительно выслушав ее, он отшучивается нисколько не раскаиваясь в своих деяниях, и также не обещает исправиться. В конечном итоге Нелл сдается и интересуется у Андреаса, продвинулся ли он в своих поисках. Рассеянно поморгав с набитым ртом, Андреас выдает, мыслители Траталеуса неверно истолковали влияние Дульдериума на подсознательную волю. Мы молча смотрим на него, переваривая столь непостижимое откровение. «Кстати, мамуль!» — поворачивается к нел Микаэль. «Как там твоя утренняя привязка? Ты повязала старину кровавые руки?» Остальная часть обеда протекает в приятной беседе. По окончании его... Нелл говорит Микаэлю, что заметила на шестом этаже следы книжных червей и спрашивает, не разберется ли он с ними. Он берет на себя эту задачу и перепоручает меня Андреасу со словами, что придется мне теперь позубрить имена рейфов. Андреас печально взирает на меня, наверняка не желая расставаться с мыслителями Траталеуса, но не жалуется. Так проходит мой день. Занимаясь с Андреасом, я с радостью обнаруживаю, что запомнила довольно много имен и прозвищ рейфов. Потом Нел забирает меня, чтобы ознакомиться с списком рейфов, которых недавно перепривязали, которых вскоре потребуется перепривязать и так далее. Позанимавшись со мной, она снова отправляет меня к Микаэлю, Помогать расставлять книги на этажах. За весь день я ни разу не вижу Вербену, даже мельком. В какой-то момент я спрашиваю Нел, где Вербена? Она отдыхает, беспечно отвечает Нел. Сегодня Вербена работает в ночь. Ей нужно выспаться. Настоящей ночи в Веспре, конечно же, нет, добавляет она со смешком. Но есть более темные часы. И в эти часы рейфы всегда очень подвижны. Желательно на всякий случай приглядывать за ними. Завтра в ночь идет Микаэль. Думаю, что принц в свои смены захочет держать вас под рукой. Ох, при мысли об этом сосет под ложечкой. Но, разумеется, мне необходимо всему научиться. И лучше рано, чем поздно, если я хочу выжить в Веспре. Когда мой рабочий день подходит к концу, Нел отпускает меня. Я сижу на корточках, заставляя нижнюю полку потрепанными старыми книгами. Поднявшись, осторожно подтягиваю ноющую спину. Мне почему-то не хочется уходить в обществе других библиотекарей. Мне удается держать мысли под контролем, сосредоточиваться только на поставленных в данный момент задачах. Теперь впереди маячит очередной ужин, на котором я останусь один на один со своими страхами и тревогами и откровениями вчерашнего дня. Морщась, я поднимаюсь по винтовой лестнице наверх и иду к выходу. У дверей, остановившись, оглядываю библиотеку. Нелл склонилась над столом и что-то пишет. Микаэля не видно. Его бодрый посвист доносится со второго или третьего этажа. Андреас, нахмурившись и сдвинув очки на лоб, перебирает стопку разрозненных бумаг. И их рабочий день еще не окончен. Вздохнув, я выхожу за дверь, и та тяжело закрывается за мной. Лестница погружена в тени, Прогоняемые лишь несколькими зажженными фонарями. Жаль, что за мной не пришла Лир. Наверное, она еще злится на меня за утреннее происшествие. Вздернув подбородок, я спускаюсь по лестнице вниз и ныряю в лабиринт дворцовых коридоров. Мне это кажется? Или сегодня тут какая-то странная атмосфера? Обычно я чувствую облегчение оставив позади библиотеку с ее неизменно давящей энергией и остро ощутимым присутствием рейфов, от которых тяжело на душе. Такое чувство, словно часть давления последовало за мной, словно рейфы ухватились за мой дух и выехали на нем из своей темницы прямо в открытые коридоры дворца. Мне представляется, как они едва заметными тенями разбегаются по сторонам и ускользают через незастекленные окна в город, чтобы просочиться в сны жителей Веспры. Нелепость. Все рейфы связаны заклинаниями. Жителям города ничего не грозит. Принц позаботится об этом. Принц и его библиотекари, одним из которых теперь являюсь я. Почти. Забавно. Насколько радикально все может измениться за короткий промежуток времени. Несколько дней назад я была против того, чтобы становиться библиотекарем Веспры. Теперь же ощущаю некую гордость. В конце концов, это хорошая работа, благородная. Ты рождена быть воительницей. Ну, это слишком сильно сказано. Как-никак я все еще незаметная маленькая Клара Дарлингтон, кроткая, воспитанная и учтивая, но, может быть, я смогу научиться. Я захожу в свою комнату, надеясь на то, что буду встречена хором детских порыкивающих голосов и восторженными грубоватыми объятиями. Меня встречает тишина. Подвешенные на столоктиты лампы освещают оставленный на столе поднос с еще дымящейся едой. Лир принесла поесть, но не пожелала остаться и пообщаться со мной. Я ужинаю в одиночестве. Затем, не зная, чем заняться, облачаюсь в ночную сорочку и, сев возле зеркала, расплетаю и расчесываю волосы. Равномерные движения успокаивают, и я медленно считаю их, доводя до ста не позволяя завладеть моим сознанием тревожным мыслям. Однако ни счет, ни ритмичные движения не преграда для этих мыслей. 1, 2, 3, дозира, 25, 26, 27, рейв 49, 50, 51, смерть, смерть, смерть. Мир взрывается, как колокольного звона. По венам бежит волна ужаса. Колокола не отбивают час. Их звон непривычен. Это тревога. Колокольный звон возвещает о чем-то ужасном. О чем? Догадаться нетрудно. Во всяком случае здесь, в обреченном городе. Я встаю, бросаю расческу на туалетный столик и разворачиваюсь. Мне одеться? Конечно. Не встречать же, чтобы там меня не ждало в ночнушке. Но звон колоколов словно приморозил меня к месту. Я закрываю уши, зажмуриваюсь, пытаюсь заглушить оглушающий звон своим криком. В двери стучат. Не знаю, как я услышала стук сквозь звон колоколов, но я цепляюсь за него, как за спасательный круг, брошенный мне посреди бушующего океана. Всхлипнув, я на нетвердых ногах добредаю до двери, хватаюсь за ручку и распахиваю ее. За дверью стоит принц, смотрит на меня сверху вниз. И внезапно шум и хаос стихают, уступая место реву крови в ушах. Я остро осознаю, что стою перед принцем в ночной сорочке. Открываю рот но не знаю, что сказать, не знаю, будет ли слышен мой голос за громовым колокольным звоном. Принц не дает мне времени на раздумья, хватая меня за руку. Меня словно ударом молнии пронзает до самого сердца, дыхание перехватывает. Взгляд принца ловит меня и не отпускает. — Поторопимся, дарлинг, — говорит принц, как необыкновенно спокоен и ровен его голос при этом перекрывающий оглушительный звон. «Из хранилища вырвался рейф. Ты нам нужна».